Кошмар. Йенс Хордер сжёг труп своей матери за сараем. С тех самых пор его не переставали мучить кошмары. Ему приснилось, что Эльса привела школьного учителя, полицейского, врача и увезла лив Он в это время убирался в сарае и не заметил их приезда, а когда обнаружил пропажу, было уже слишком поздно. Он видел только, как они сели в большую машину, припаркованную во дворе, и уехали, оставив за собой лишь облако пыли, похожее на густой туман. Йенс бросился за машиной и бежал, а когда остановился, обнаружил, что стоит в самом начале перешейка. Только самого перешейка не было. Море сомкнулось вокруг Хальсона, а машина была уже далеко. Постепенно исчезая в свете солнца, она направлялась на главный остров. Йенс проснулся в тот момент, когда ему снилось, что он стоит в море, и вода уже наполняет его лёгкие. Кошмары не прекращались. Они приезжали снова. Его мать, врачи, учителя, полиция. Потом приезжали незнакомые люди, он как будто бы уже где-то видел их лица. Но всех их объединяло одно. Они хотели забрать у него самое ценное. В одном из кошмаров он ушёл в лес за елями к Рождеству, а когда вернулся, у него уже ничего не осталось. Ни лиф, ни Марии, ни животных, ни дома, ни вещей. Все исчезло. Он видел, как мимо бегут какие-то люди, но ничто не могло их остановить. Он спотыкался о кочке, корни, падал, врезался в деревья, а эти люди не встретили на пути ни одного препятствия. Они ни разу не упали, они вырвались вперед и уже почти добрались до главного острова». а когда Йенс уже был близко, Хальсон почему-то оказывался по ту сторону моря. Йенс остался совсем один на пустом острове. В одном из его ужасных снов явились люди в белых халатах, чтобы забрать Марию. Они уже были в ее комнате, когда Йенс вернулся ночью из Корстада. Они стояли вокруг нее с пилами и скальпелями и светили на нее большими лампами. Они сказали, что увезут Марию, чтобы помочь ей. Но она была слишком большой и тяжелой, чтобы выйти из комнаты, поэтому им пришлось разрезать ее на части. Они обещали помочь ей только если она поедет с ними, подальше из этого дома, подальше от Йенса. Йенс всегда пытался проснуться, но он не мог. Так же, как не мог их остановить. Они уже отрезали ей голову и поставили ее на тумбочку. Она смотрела на него своими красивыми глазами и шептала, что любит его. Несмотря на лёгкую улыбку, она плакала, а между тем её конечности дёргались на кровати в знак протеста. Крови не было, Мария была белая, словно фарфор. Даже когда её отрезанную руку положили в дверях, она продолжала сжимать шариковую ручку. Затем они разрезали её туловище. Йенс лишь тихонько попросил их не трогать сердце. «Мы лучше знаем, что делать», — твердили они. «Мы можем лучше о ней позаботиться, чем ты, Йенс Хордер». Он смотрел, как они выносят ее из комнаты кусочек за кусочком. Ему разрешили нести ее голову. «Я люблю тебя», — шептал он Марии на ухо. Голова была безумно тяжелая, но хуже всего было то, что тело Марии начало крошиться, когда его спускали вниз. Йенс шел за врачом, который нес ее правую ногу и увидел, как с нее что-то сыплется. То же самое было с другими частями тела. Сердце выпало из груди и покатилось по лестнице, с глухим стуком оно ударилось о ступени. В конце концов голова тоже рассыпалась. Йенс не смог её удержать. Он посмотрел Марии в глаза, прежде чем они рассыпались в его руках и словно песок утекли сквозь пальцы. Мария исчезла, превратилась в пыль. «Тогда мы заберём твою дочь», — сказали врачи. «Может, у неё есть брат или сестра?» Злоумышленники снова скрылись за перешейком со своей добычей, и Йенс не смог их остановить. Он всё время спотыкался и в чём-то застревал, будто бы силы природы противостояли ему. Словно сама природа преграждала ему дорогу и отпугивала. Лес, море, звери — они больше не были его друзьями. Злоумышленники сбежали совершенно беспрепятственно. Всё, чего хотел Йенс — остановить их. Каждый раз Йенс просыпался в холодном поту и плакал. Кошмары мучили его даже днём, он постоянно думал о том, что его сны станут явью. Потом он перестал различать страхи во сне и наяву. В конце концов, всё слилось в единое целое.